Глава 8. Уклонение от ответственности. шэн Хэн испытывал глубокое чувство неловкости после того, как пробрался в чужой дом посреди ночи и напугал женщину. Однако, судя по тому, что ночь прошла спокойно в резиденции Ми, он, похоже, не причинил слишком много неприятностей. Отложив на время дела семьи Ми, он отыскал ситу Вайляна и сообщил ему, «Мне нужно на некоторое время спрятаться». Ситуа-лянь был поражен. Ты должен спрятаться? Шенджихэн, который даже не заботился о сохранении лица перед японцами, теперь говорил о необходимости скрыться. Ситуаль-лянь подумал, что он, должно быть, снова попал в серьезные неприятности. Однако после дальнейших расспросов понял, что Шенджихэн стремится избежать встречи с некрупной фигурой, скорее всего, Лин-Ляном. Лин-Лян проявлял к нему слишком большой интерес. В настоящее время, куда бы ни отправился Шенджи Хэн, за ним всегда следовали, по крайней мере, два агента. Хотя они не мешали его жизни, они всегда были рядом, просто наблюдая за ним. Ситуай лянь произнес с сожалением. Ты действительно сам виноват в сложившейся ситуации? Зачем тебе понадобилось провоцировать японцев? Неужели ты теперь планируешь стать национальным героем? Шенджи Хэн возразил. Я же китаец, не так ли? Японцы ведут себя в Китае так высокомерно. Неужели для меня слишком критиковать их в газетах? И я ничего не выдумывал. У меня есть доказательства всему, что я сказал». Ситу лянь усмехнулся. «Ты все еще считаешь себя китайцем? Если бы твоя истинная личность была раскрыта, ты бы даже не смог жить, не говоря уже о том, чтобы называть себя китайцем». Внезапно шенджихен понизил голос и предложил. «Как насчет того, чтобы я просто убил Лин ляна чтобы избавиться от проблем раз и навсегда?» Ситу валь несколько раз покачал головой. «Нет-нет, это слишком опасно. Вместо того, чтобы кого-нибудь убивать, я бы предпочел, чтобы ты просто уехал на некоторое время». «Отлично, тогда я ненадолго останусь в Шанхае и немного повеселюсь. И что ты будешь делать без меня? Кто будет тебя кормить?» «Без тебя будет немного хлопотно, но я справлюсь. В конце концов, я ведь не голодал до того, как встретил тебя, не так ли?» Ситу лянь нахмурился. «Ты же не планируешь поймать множество кур, уток, гусей, собак или кошек?» А затем он изобразил, что держит что-то в руках и преувеличенно глубоко вздохнул. «Вот так, не так ли?» Шэнджи рассмеялся в значительной степени. Вайлен нерешительно потер подбородок. Позволь мне попросить отпуск в больнице, и я поеду с тобой. Шенджихен был озадачен. Я буду жить своей жизнью в Шанхае. Даже если мои привычки в еде не самые лучшие, они не повлияют на тебя. Зачем тебе следовать за мной всю дорогу туда? Ситу Вайлянь улыбнулся. «Боюсь, тебе так понравится в Шанхае, что ты не захочешь возвращаться, а если ты не вернешься, у кого я буду бездельничать?» В конце концов, Ситувайлянь все же отправился в Шанхай вместе с Шенджихэном. У Шенджихэна был дом в западном стиле в Шанхае, где они с Ситувайлянем наслаждались жизнью. Они остались там до окончания Нового года, однако, когда из Тяньзинь прислали несколько телеграмм с требованием к Шэньчжи вернуться на собрание акционеров, они собрали вещи и отправились домой. Шенджихен должен был признать, что время, проведенное в Шанхае, освежило его ум, но еда оставила его разочарованным. Ему всегда казалось, что чего-то не хватает. Каждый день ситуя лянь ходил на рынок, покупал цыплят, уток и гусей, а затем шприцам набирал их кровь в стакан, чтобы Шенджихен мог питаться относительно целевизованно. Но птичья кровь отличалась от человеческой, и Шенджихен начал чувствовать себя немного истощенным. По прибытию в Тяньзинь, первой важной новостью, которую получил Шенджихен было известие о том, что госпожа Ми сбежала. Сбежала не наложница семьи Ми, а мать Милань, официальная госпожа. И она не просто сбежала, она сбежала с семейным шофером. Согласно внутренним источникам, однажды ночью перед Новым годом с госпожой Ми произошло нечто необычное. Никто не знает, был ли это кошмар или она увидела привидение, но она, утверждала, но она утверждала, что ее преследовал призрак. От страха ей стало плохо. С тех пор она настаивала, чтобы шофер спал на полу возле ее спальни. Поскольку он был единственным в доме мужчиной, она верила, что мужская энергия сможет отпугнуть злых духов. Более десяти лет госпожа Ми жила в целомудрии, придерживаяся строгих принципов. Шофер не входил в ее спальню, поэтому горничные не беспокоились и спокойно спали по ночам. Однако никто не мог предвидеть, как мужская энергия шофера найдет путь к сердцу одинокой госпожи Ми, взломав дверь ее спальни. Хотя госпоже Ми было за тридцать, она поддерживала себя в хорошей физической и эмоциональной форме, оставаясь молодой. Однажды ночью, когда она лежала в постели, ворочаясь сбоку на бок, из ее глаз потекли слезы. Она понимала, что было бы слишком трагично провести вот так всю оставшуюся жизнь. По некоторым слухам госпожа Ми сама открыла дверь спальни и впустила шофера. Другие утверждали, что он соблазнил ее. Как бы там ни было, их отношения вспыхнули, как молния. Вскоре после Нового года они исчезли, забрав с собой немного золота и серебра. Генерал Ми, который теперь носил печально известную зеленую шляпу, внешне выражал гнев, но в глубине души испытывал облегчение. Он никогда особо не любил свою жену, и ее отъезд избавил его от необходимости искать предлог для развода с ней в будущем. Большинство слуг из резиденции Ми ушли, и лишь немногие остались присматривать за домом и заботиться о Мис Ми. По иронии судьбы, это было благословение для девушки, поскольку после ухода матери ей больше не угрожала опасность быть жестоко избитой. Хотя ей по-прежнему пренебрегали, по крайней мере, никто больше не смел оскорблять ее. Шэнджи Хэн не мог представить, что его шутливое представление вызовет такую бурю эмоций и в итоге спасет жизнь Милань. Он чувствовал себя обязанным навестить ее, но Ситувай Лянь был против этого. Почему ты все еще беспокоишься о ней? Как долго ты собираешься о ней заботиться? Ты не сможешь выплачивать долг вечно, если не планируешь на ней жениться. Шенджи Хэн, привыкший к бессердечью сету валяне, спокойно объяснил: Честно говоря, я всегда боялся приходить к ней домой, потому что опасался госпожи Ми. Но теперь, когда ее больше нет, а Лян больше не преследует меня, я думаю, я думаю, что для меня нормально быть ее другом. А что, если мисс неправильно правильно поймет и влюбится в тебя? Не говори глупостей, она так молода, что она знает о любви? Неважно, сколько ей лет, ты мужчина, а она женщина. Ты слишком много об этом думаешь, кто знает, будет ли у нас с ней будущее, произнес он, закурив сигарету. Указав ей на сету Вайляня, он продолжил. То же самое и с тобой. Ты продолжаешь говорить, что будешь заботиться обо мне вечно, но я боюсь что к тому времени, когда ты состаришься, я превращусь в нечто, что не будет ни человеком, ни призраком, и ты уже не сможешь заботиться обо мне. Поэтому, пока у меня еще есть шанс, я сделаю все возможное, чтобы быть добрым и к тебе, и к ней». Ситувая лянь пожал плечами. «Как пожелаете». Затем он протянул руку. «А теперь одолжи мне еще немного денег». Шэнджихэн нахмурился. «Я не твой отец, почему я должен?» Я хочу пригласить мисс Цзинь поужинать и потанцевать. Она богата, так что, если я не проявлю немного чуть я, боюсь, она даже не посмотрит на меня. Ты зря потратишь свои деньги. Даже если она выйдет за тебя замуж, сможешь ли ты позволить себе содержать ее? Я не надеюсь, что она выйдет за меня замуж. Если она просто посмотрит на меня и несколько раз потанцует, я уже буду доволен. Дай мне денег. Как обычно, Шинджихен выписал ему чек. Когда Ситу Валянь ушел, держа его в руках, шенджихен приготовил подарок и отправился в резиденцию Ми, пока было еще рано. Конечно, резиденция Ми изменилась. Раньше в ней всегда царила гнетущая атмосфера, и как будто вспышка гнева или стенания могли произойти в любой момент, вероятно, из-за обиженной хозяйки дома. Теперь все было по-другому. Входная дверь была полуоткрыта, и все было тихо горничная небрежно поливала садовые цветы из большого распылителя казалось бы беззаботно шджихен с подарком в руке вошел в главные ворота и обратился к служанке простите ваша молодая хозяйка дома горничная лениво подняла голову и ответила могу я узнать кто спрашивает наша хозяйка дома но сначала мне нужно сообщить ей шенджихен представился меня зовут шень Я друг генерала Ми, а также знаком с вашей хозяйкой. Меня не было несколько месяцев, и только на прошлой неделе я вернулся в Тяньцзинь, поэтому я здесь, чтобы навестить ее». Горничная издала глухое «ох» и ушла в дом, оставив лейку. Через некоторое время она вернулась с тем же безжизненным видом и сказала, «Мистер Шэнь, пожалуйста, входите, молодая хозяйка ждет вас в гостиной». Шенджи Хэн поднялся по ступенькам и вошел в дом, никого не обнаружив внутри. Он вспомнил, как пройти в гостиную и не успел сделать и нескольких шагов, как услышал звук закрывающейся за ним двери. Оглянувшись, он увидел, что горничная закрыла дверь снаружи. Он почувствовал, как на него нахлынуло странное, неописуемое ощущение. Впереди перед входом в гостиную висела расшитая бисером занавеска. Сквозь нее он смутно различал фигуру, сидевшую на диване. Он отодвинул занавеску и вошел. «Милань!» – позвал он. Милань немедленно встала, одними губами произнеся «Убирайся!». Но было слишком поздно. Два автомата уже упирались ему в ребра с обеих сторон. Инстинктивно он уронил подарок и потянулся за пистолетом, но из-за дивана бесшумно поднялась другая фигура – приставив пистолет к затылку милань. Мистер Шэнь, давно не виделись, сказал мужчина. Джихэн был потрясен, Лин-лян. Лин-лян улыбнулся ему, «Я ждал тебя целую неделю. К счастью, небеса вознаградили мое терпение. Звук шагов эхом отдавался наверху и внизу. Когда вооруженные люди, одетые в черное, ввалились в гостиную, было ясно, что Лин-лян уже взял под свой контроль резиденцию. Когда первоначальный шок Шенджихана прошел, в нем начал закипать гнев. Во что играл Лин Ли Лян? Неужели это еще не конец? Шенджихан уехал из Шанхая на несколько месяцев, только для того, чтобы избежать его окружения. Разве этого недостаточно? Оглядываясь назад, он понял, что был слишком наивен. Он хотел мирной и достойной жизни, свободной от насилия и убийств, но не имело значения, чего хотел он. У Лин Ли Ляна... Были другие планы. «Ты ждал меня целую неделю?» Спросил Шенджи хен с оттенком горечи в голосе. «Ты действительно настойчив». Лин Лян покачал головой, изображая сочувствие. «Настойчив? Это даже близко не подходит для описания. Я прошел через многое ради этого. Спросите мисс Ми, с тех пор, как я услышал, что вы вернулись в Тяньзинь. Я разбил здесь лагерь и ждал вас день за днем». Было нелегко, но, знаете, в конце концов, это того стоило. Важен результат, верно, мистер Шень? Шэнь Джихэ напустил взгляд на стволы пистолетов, прижатые к его ребрам. «И что теперь? Ты собираешься убить меня снова?» Лин Лян пренебрежительно взмахнул руками. «Нет-нет-нет, я бы не стал заходить так далеко. На этот раз вам не нужно ничего делать, просто пойдемте со мной, и все будет хорошо». Бросив быстрый взгляд, Лин Лян подал знак двум одетым в черные мужчинам, которые вышли вперед, держа в руках толстые веревки, сделанные из стальной проволоки и полос кожи. Шинджи Хэн увидел материал и сразу понял, что это серьезно. Лин Лян намеревался обращаться с ним как с опасным существом. В этом нет необходимости, ответил Шинджи Хэн Лин ляну. Я пойду с тобой. Но у меня есть одно условие. Не причиняй вреда, мис Ми». Лиин Лян подал еще один сигнал, и люди в черном заломили руки Шэн за спину, крепко связав его. Затем они вывели его из гостиной, направившись прямо к задней двери резиденции Ми. В гостиной воцарилась тишина. Лин Ли Лян убрал пистолет в кобуру и осторожно вынул два маленьких ватных шарика из ушей Милань. Он заметил, что слух у девочки был намного лучше, чем у большинства. Так что, несмотря на то, что ее уши были заткнуты, она все еще не была полностью лишена способности слышать. Заткнуть уши было необходимостью, ибо она могла бы снова воспользоваться своим острым слухом, чтобы сбежать. Два дня назад ей это почти удалось. Сняв ватные шарики, Лин-Лян достал маленький ключ и освободил Милань от наручников. Девушка спрятала руки за спину, а ее манжеты были скрыты под широкими рукавами. Он обошёл диван и сел рядом с ней, испытывая странное чувство сожаления. Она так сильно напоминала ему младшую сестру. Несколько дней назад он вместе со своими людьми ворвался в резиденцию Ми и запугивал ее обитателей. Это действительно было неуместно, если бы она была его сестрой, он бы сейчас взял ее за запястье и нежно помассировал красные следы, оставленные наручниками. Но когда он уже потянулся к ее руке, Слова «мужчины и женщины должны держаться на расстоянии» остановили его. «Мисс Ми, не бойся», – мягко сказал лин -Лян, словно утешая ребенка. «Дядя просто заберет господина Шеня, чтобы задать ему несколько вопросов. Я обещаю, что мы не причиним ему вреда. У дяди нет выбора. Если я этого не сделаю, я не смогу доложить японцам, и они убьют меня». «Я знаю, что господин Шень заботился о тебе, когда у тебя была пневмония. Он был добр к тебе, и дядя знает это». Милане оставалась холодной, ее лицо ничего не выражало. «Ты действительно не убьешь его?» Успокаивающим тоном Ленлян ответил. «Конечно, нет. Мы бы не посмели. Он человек со статусом и репутацией. Он не совершил никаких преступлений. Кто посмел бы его убить?» Милань, казалось, поверила его словам, но добавила. «Я не хочу, чтобы твои люди были в моем доме. Я хочу вернуть своих людей». «Не волнуйся», — ответил Лин-Лян. «Те две служанки, которых я оставил здесь раньше, ужасно обращались с тобой. Я бы не доверил им заботу о тебе. Просто подожди немного. И как только я закончу свои дела, я найду людей получше, которые присмотрят за тобой. Пока просто живи, как обычно». Мои люди позаботятся о домашнем хозяйстве. Если тебе что-нибудь понадобится, просто скажи им. Я вернусь через несколько дней. Если они проявят к тебе неуважение, скажи мне, и я сам их выпарю». Милань могла сказать, что он спешил уйти. Несмотря на свое дружелюбное отношение, он был непреклонен во всем, поэтому она просто ответила уклончивым «хм» и закрыла рот, подумав Я доставила месторушению неприятности. По ее мнению, это не Лин Лян причинил вред Шинджихэну, а она сама. Если бы шенджихен не беспокоился о ней, если бы он не пришел проведать ее, он бы не попал в ловушку Лин Ляна. Так кого же она могла еще винить, кроме себя? Тело Милань жило в мире дня и ночи, но ее душа пребывала в бесконечной ночи тьмы. В том темном мире она была одна до сих пор. Теперь шэнь был там с ней, хотя и не подозревал об этом. Она втянула его в свой мир совсем одного. В этом месте их было только двое. Если один пострадает, другой не сможет избежать ответственности. Она ненавидела себя за то, что стала приманкой, заманившей шэнь -хэна в ловушку, в то время как Лин-Лян оставался неприкасаемым вне ее досягаемости или ненависти. Лин-Лян был словно из другого мира настолько далеко от ее реальности, что казался чужим. За исключением того единственного случая, когда он спас ее, она не испытывала к нему ни любви, ни ненависти. Даже если бы он внезапно умер, она бы не испытала никакого горя. Единственное, о чем она сейчас заботилась, это безопасность Шенджихена. Однажды она уже спасла его, и теперь его жизнь была частью ее. И поскольку... Это была часть ее самой, она чувствовала ответственность. Ее темный мир начал давать трещину, и какая-то сила толкнула ее навстречу опасностям человеческого мира. Она инстинктивно боялась, но вслед за страхом пришло чувство бесстрашия. Однако ее бесстрашие было лишь оцепенением и безразличием. В ее сердце не было ни мужества, ни веры. Все, что она знала, это желание совершить что-то значительное в своей жизни – Одно большое дело, а может быть даже два. Эти важные вещи касались либо ее самой, либо Шэнь Джихэна.